Сол Хорив и Тоби сидели в тишине. Парень был бледен как мел, его руки мелко дрожали. Несущий слово, помедлил чуток и с шипением вакуумных застёжек пристегнул шлем к вороту. Изумрудные линзы обернулись к поражённому парню, и раздался искажённый воксом голос: "Я обещаю тебе, Тоби, во имя бога императора, я защищу его верную паству". Когда несущий слово шагнул внутрь орбитального челнока, Вслед за ним шмыгнул и Тобиас в гвардейском бронежилете и с лазерным ружьем за плечами. Сол Хорев окинул его бесстрастным взглядом линз и, улыбнувшись под шлемом, прошел к месту пилота без слов. Несущие слова знают для них время, но знают и время, когда они лишние. Сейчас наступило время пепла и войны. Сол Хорев скучал по нему. Во имя Бога Императора, Златокровные братья, ответьте. 17-й легион, сыны Лоргара уризена Аврелиана, священная Колхида, страдающие от жажды, завет несущих слово Бога. Ответьте мне, хоть кто-нибудь. Я Сол Хорев, капитан 12-й когорты ордена Всевидящей длани, 17-го легиона Астартес несущих слово. Взываю к вам. Не молчите, братья. Навигационные системы последней истины повреждены. В местных картах не отмечено Калхида. Братья, я жду вас. Я хочу вернуться домой, в Легион. Несколько секунд тишины, вокс-помехи или варп-штормы, прерывающие зацикленное астропатическое и вокс-сообщение. И вновь отчаянный призыв, преисполненный надежды, брошен в безмолвную пустоту космоса или же в переполненный воплями варп. Ответа нет. Ответа нет. Сол Хорев изнемогает без него, он нужен ему как воздух. Это почти зависимость, стоять в ряду боевых братьев в гранитно-серых доспехах. Каково 17-му сейчас, когда его слово было услышано? Какая гордость, какая радость! Сол Хорев хочет разделить их со златокровыми братьями, посмотреть им в глаза и сказать «Мы были правы». Тихим шепотом почти не слышно, чтобы губы едва шевельнулись. чтобы даже сверхчеловеческий слух Астартес не различил ни звука, но они бы всё поняли по глазам. Это почти наркотическая зависимость разделить судьбу братьев, судьбу легиона.